Десантный корабль «Адмирал Колчак», 20 мая 1992 года. Автомат для подразделения особого назначения АСМ «Морской лев» производится 1990 года на Тульском императорском оружейном заводе. Предназначен для ведения огня как в воздушной среде штатными боеприпасами, так и водной специальными патронами и стрелами. Совместим с штатным подствольным гранатометом, штык-ножом, любыми видами прицелов. Дальность эффективного огня в воздухе до пятисот метров, в водной среде... — Достаточно, достаточно. Штабс-капитан по адмиралтейству из махнул рукой. — Я знаю, что в Санкт-Петербургском нахимовском теории дают хорошо. — А стреляете вы также хорошо, лейтенант. Примечание. Звание морской пехоты империи аналогичны пехотным, но с прибавлением морской для нижних чаров и по адмиралдейству для обер-офицерского состава и выше. Конец примечания. Разрешите, господин штабс-капитан, действуйте. Тир для пристрелки оружия и стрелковых упражнений на адмирале Колчаке был небольшой, всего 25 метров и всего... Шесть кабинок для стрельбы. Я занял крайнюю, включил подсветку, выставил мишень. Естественно, на самую максимальную дальность. Да и какая тут максимальная дальность? Камнем докинешь. Примерился к автомату, конечно, не свой, заказной и лично пристрелянный, казачий АК. Незнакомый автомат с незнакомым балансом. Примечание. Аристократы имели право заказывать оружие у частных мастеров, для себя под руку. Конец примечания. Цевьё, например, вынесено совсем далеко, и магазин тоже. Без тренировки и с завязанными глазами не сменишь, но для такой дальности пустяк. Прицелившись в черную точку по центру мишени, я задержал дыхание и аккуратно дожал спуск. Автомат выплюнул короткую очередь. Отдача показалась мне немного резче, чем в Калашникове. Но все три пули пришли туда, куда я и ожидал. Не вышли за пределы восьмерки. Талант есть. Разрешите, господин сапс капитан? Извольте, лейтенант. Я достал из сумки, которую бросил на входе в тир свой АК, пристегнул в магазин, огляделся, поднял валявшуюся в углу небольшую жестянку. — Кажется, из-под смазки. — Разрешите? — указал на дверь. Вместе со штабс-капитаном вышли на палубу, залитую ярчайшим солнцем. Неспешно отошли на самый край от стоящих в ряд на палубе вертолетов. — Без команды, господин штабс-капитан. Я протянул своему непосредственному командиру жестянку. — Бросьте! — Без команды! — усомнился Изварин. А попадете, лейтенант, с первого выстрела в шампанскую, дюжина, в офицерском клубе после похода. Принял. Глаза штаб с капитана Изварина загорелись азартным огнем, а взял жестянку, отошел шагов на пятнадцать. Готовы? Я скинул плечо в томат, застыл в стойке, примерно напоминающей стойку, которую принимает при стрельбе по тарелочкам. Готов? Штабс-капитан Изварин бросил на двенадцатой секунде, помариновал изрядно. Причем бросил не вверх, а скорее вперед, что делало выстрел еще сложнее. У края палубы уже столпился технический персонал. Люди из палубных команд понаблюдают за бесплатным представлением, но я не обращал на них внимания. Я вел стволом автомата за еле видной блесткой проклятой жестянки. Самое главное при такой стрельбе уловить то самое почти неуловимое мгновение, когда предмет начинает падать. Перед этим он на доли секунды как бы замирает в воздухе, и вот тут надо стрелять. Если стрелять по летящей банке, неважно, вверх она летит или уже вниз, попасть можно, только если соблаговалит фортуна. Уловив момент, когда жестянка, размером она оказалась не больше мухи, Солнечным зайчиком застыло на мгновение над спокойной водной гладью. Я нажал спуск. Автомат привычно дернулся, и зайчик метнулся, словно бы в небеса подстегнутой пулей. Попал. — Отставить! — донеслось сзади. Бас, говорившего своей тональностью и мощью, походил на низкий корабельный гудок. Я вернулся. Подойди рядом со штаб, с капитаном Стоял дародный бородатый офицер в форме капитана первого ранга. На меня он не обращал ни малейшего внимания. — Штабс, капитан, изварим. Что это за стрелковые экзорциции на палубе? Где порядок? Извольте объясниться. — Пополнение принимал, господин капитан. — Пополнение? А тира из спортзала для этого уже недостаточно? — Никак нет, господин капитан. — Эх, изварин! вдруг свинил тон капитан. — Не дослужится тебе до черных орлов вместе с твоими супостатами. Попал хоть? Примечание. Черные орлы были вышиты на погорах старшего офицерского состава флота от контр-адмирала. Конец примечания. — Попал, господин капитан. Я на дюжину шампанского. «Куда его планируешь?» «Первый экипаж. Там недокомплект сейчас». «Примечание». «Экипаж. Восемь человек. Столько несет групповой подводный носитель. Столько же скоростная лодка. Два экипажа с вооружением берет транспортно-боевой вертолет». «Конец примечания». «Первый. Там же севастопольские все». «Примечание». Коперанг Никонов намекает на давнюю и лютую вражду. Крупнейший по численности Нахимовский кадетский корпус находится в Севастополе. Дальше шел Санкт-Петербург, но в питерском качество преподавания считалось выше. И там, и там были факультеты разведки, готовившие боевых пловцов для Черного моря и для Балтики, соответственно. Кроме того, дети высшего комсостава флота Продолжающие семейные традиции учились чаще всего в Санкт-Петербурге. Хуже всего было то, что князь Воронцов начинал обучение морскому делу в Севастополе, а по назначении деда в Адмиралтейство переехал в Санкт-Петербург и закончил обучение там. По меркам питомцев Севастополя это предательство. Сам штабс-капитан Изварин тоже был родом из Севастополя, Поэтому и закатал Воронцова первый экипаж совсем не случайно. Конец примечания. — Ну, вот и проявит господин лейтенант свою силу воли, как только что проявил свои способности к стрельбе. — Недобро усмехнулся штабс-капитан. — Вам служить. — Гирзы, подберите только. — Примечание. — На палубе авианосца... Любой посторонний предмет даже размером с гильзу может засосать в воздухозаборник турбины летательного аппарата и вызвать серьезную аварию. Конец примечания.